Часть третья. Потоп. Глава первая. Дождливые дни. Один. Дождь шел всю ночь, усердно, словно орудующий веником неутомимый банщик, нахлестывая стены и крышу притихшего бабкиного дома. Всего лишь раз, около полуночи, наступил недолгий перерыв, длиной не более четверти часа, в продолжение которого снаружи раздавалась только тихая капель да плеск воды, стекающий с желобов, но после этого зарядило еще сильнее, да так, что кровля слегка задрожала под тяжестью ливня. Ветер же не стихал ни на минуту. В одном месте под крышей сорвало скрепление оцинкованный желоб, и скрип его протяжный, богатый полутонами, усиливал тоскливое впечатление, производимое шумом непогоды. Утром в восьмом часу мужики привычно зашевелились, но Бобышев сипло сказал, «Спите, спите! На сегодня выходной!» И все, блаженно похмыкивая, улеглись опять. «А я говорил, что польёт», — бормотал табунщиков торжествующе. «Ведь говорил!» А сам уже сладко мял и тискал подушку, зарываясь в неё лицом, как в пышное тело любовницы. Спали все до обеда с упоением школьников, у которых отменили уроки, и просыпались только за тем, чтобы прислушаться, проверяя, на месте ли шорох дождя за окном. Звук этот служил гарантией того, что шеф своего решения не изменит, как уже не однажды случалось в других экспедициях. Однако ни в этот день, ни на следующий дождь не перестал и перемежался лишь краткой рокировкой в положении туч. В самой настойчивости, с которой он барабанил по крыше, слышалось нечто, что как бы намекало «это надолго», и прогнозы синоптиков были тому подтверждением. Бовышев загрузил карту осадков в надежде, что на севере края сухо и можно для экономии времени пока отшурфиться там. Но и повсюду, сколько он не елозил пальцем по экрану планшета, отыскивая сухое место, висели одинаковые махровые тучки с частой голубой штриховкой внизу. Воздух был таким влажным, что видимая часть мира сузилась до пределов Чекалина и его ближайших окрестностей. Мутная даль за рекой, жалкий клочок косогора, овраг, казалось загадочной, как населенная небывалыми тварями терра инкогнита на старых картах Европы. Отсеченный от мира завесой дождя, Чекалин погружался в грязь, уныние и неподвижность. Ветхие деревянные дома и заборы, хлипкие садовые постройки, возведенные из досок, листового железа, старых дверей и поддонов все это приобрело вид угнетающий убогий и нежилой грунтовые улицы быстро сделались непроходимыми однако желающих ходить по ним и так было немного редко редко где нибудь хлопала калитка и облаченный в дождевик хуторянин затейливо матерясь отправлялся в магазин за продуктами кошки выходили только справить нужду и брезгливо отряхивая лапы поспешно возвращались в укрытие все привычные звуки Рокот техники работающие в полях крик петухов смех и болтовня кумушек пьяная подзаборные песни сменились равномерным ш ш ш ш шарковющее по крышам дождя днем и в иные часы чекарин напоминал хутор призрак и только в сумерках окна его оживали а изнутри голубоватым свечением телевизоров два Затяжные дожди почти всегда благо для археологов, особенно для тех, кто не слишком торопится домой. Причиной тому не только в внеурочные выходные, но и возможность легко, без всяких хлопот, заработать немного сверхожидаемого. Ведь за каждый день непогоды полевой рабочий, оплата у которого, как правило, почасовая, получает столько же, сколько за полноценный трудовой, хотя никакой работы он не выполняет. Посему дождя на раскопках обычно ждут и радуются ему, как дети радуются первому снегу. Продолжительные же осадки, особенно интенсивные, и вовсе считаются здесь подарком небес. В такую погоду археолог предается праздности, набирает жиру и сиборитствует. Царственно полеживает он на постели и поглядывает за окно, ощущая себя существом важным и едва ли не избранным, ибо ему платят только за то, чтобы он лежал вот так, и не думал сбежать куда-нибудь в поисках лучшего заработка. Стучат в тишине костяшки нардов и домино, попыхивает на печке чайник, со свистом откупориваются бутылки, порхает с койки на койку тихий жизнерадостный матерок. Счастливое, безмятяжное время. Так, однако же, было не всегда. В истории конторы и целого ряда ей подобных был период, когда начальство он их пробовало не платить сотрудникам дождевые, руководствуясь благородным принципом «кто не работает, тот не ест». Но как-то раз одна бригада в полном составе покинула раскопки, оставив древние кости бесславно гнить под дождем, а бригадира заламывать руки в поисках новых рабочих. Вскоре примеру этой бригады последовала еще одна, затем другая, и с той поры конторские бонзы, стиснув золотые коронки, стали платить тунеядцам за вынужденный простой. Причитались дождевые и команде архиобуса, но сейчас никто из них не радовался лишним деньгам. Общая тоска по дому достигла к этому времени той точки, когда никаких денег уже не хотелось, а сама тоска приобрела отчасти метафизический оттенок. Как и прежде, не тосковал только Герман, который почти все время проводил у Маши и проводил до того приятно, что желал лишь продления этих дождливых каникул. Ожидание давалось команде тем труднее, что заполнить его было решительно нечем. Уже на второй день все носки были перештопаны, ботинки вычищены до зеркального блеска, лопаты наточены до бритвенной остроты, и теперь мужики дружно маялись от безделья. Прежде скуку помогало рассеять спиртное, но с переездом в Чикалин Бобышев, обычно угощавший товарищей за счет фирмы, был вынужден экономить, оплачивая дом. Свои же средства все берегли, поскольку и так поиздержались за время экспедиции. Но никто и не думал о выпивке. Ведь для того, чтобы пить для поднятия настроения, тоже требуется настроение, некий минимальный уровень того, что следует поднимать. А его-то как раз и не было. Пробовали смотреть телевизор. В большой комнате стоял на тумбочке старинный советской постройки Сапфир-79 в громоздком деревянном корпусе. От него тянулся длинный провод к висевшей на стене антенне-восьмерке, тоже старинной, ровеснице телевизора. Перемещая антенну на гвоздики, вбитом в стену, а если это не помогало, подвешивая ее куда-нибудь повыше, скажем, на люстру или карниз, можно было добиться относительной четкости звука и изображения из четверть часа посмотреть футбол или выпуск новостей однако стоило кому нибудь резко встать или ветру слишком сильно накренить дерево за окном как хрупкая гармония нарушалась изображение начинало скакать а из динамика вырывались вместо нормального звука шипение и скрежет Целый вечер мужики добросовестно промучились у экрана, сдерживая дыхание и тихо матеря друг друга за попытку пошевелиться. Но когда после очередного скачка сигнала табунчиков, нестерпев, возопил «Нахрен! Нахрен ее по тоскуху!» Накрашенная теледива, жеманно улыбаясь, погружала очищенную от кожи курочку в кипящее масло, вскочил и хлопнул дверью, теледива тут же пропала. Все молча с ним согласились, и бросили эту напрасную пытку. За сим большую часть суток проводили в постелях, надеясь переждать непогоду во сне. Раньше постели скатывали утром и укладывали к стене до вечера, стараясь поддерживать хотя бы подобие порядка. Теперь же они постоянно оставались разобранными. Так худо-бедно скоротали первые два дня. Но на третий сон уже не шел, не влезал в изнуренное спячкой сознание. Стоило уснуть одному, как рядом просыпался другой и начинал ворочаться и кряхтеть, пытаясь силой вернуть себя в царство Морфея. Из-за постоянной возни матрасы перемещались по комнате и в течение дня иногда значительно меняли свое положение. Герман, часто приходивший затемно, ступал по комнате осторожно, ибо там, где вчера было пустое место, сегодня вполне могла оказаться чья-нибудь голова. Кончилось тем, что сон отшибло у всех, и целый день команда лежала, осоловела, уставившись в окно. Некоторое облегчение давали только ежедневные звонки домой. Звонки эти были подобны маленьким дверцам в родную потусторонность. Их приоткрывали бережно, с ревнивой оглядкою на других. Набирая заветный номер, каждый норовил уйти куда-нибудь в кухню или на крыльцо, где его не слышали остальные, и говорил, заслонившись рукою вполголоса недоверчиво поглядывая на дверь. Какие только признания при этом не делались, какие нежности не произносились. Юра любезничал со своей сожительницей-татаркой, страшной, как гражданская война, по словам Табунщикова, однажды видевшего ее мельком. Володя ворковал со своей зазнобой, Жеребилов вел задушевные беседы с женой, бобышев обнаруживал забавную способность к пруканью и лопоанию секретней частьтырёхлетней дочерью тут и там разыгрывались маленькие телефонные драмочки здесь жена работая в огороде сильно застудила поясницу и теперь не могла подняться с постели охая при каждом движении там у дочери раньше времени выпал молочный зуб и следовал подробный то жалобный то хихикающий рассказ об этом небывалом событии Тут расцарапал морду пёс, обормот, пытавшийся снять с забора соседского кота. И с той же задушевной, почти болезненной нежностью давались советы по спасению пса, по излечению поясницы, по сохранению зуба до приезда осчастливленного папаши. Нужно было видеть, как оттаивали в разговоре лица этих мужчин, какой радостью, каким умилением озарялись их глаза. но от Они еще больше мрачнели, возвращались в сальное, настоянное тепло своих расхристанных постелей, накрывались с горлом и снова обрастали коконом равнодушия и тоски. Три. Тяжелее других переносил заточение табунщиков, у которого к тоске по дому прибавилась еще и размолвка с Верой Богдановной. Перед началом дождей они крупно поссорились из-за какой-то ерунды, и несколько дней табунщиков стоически не звонил, уверенный, что баба сама раскается. Баба, однако, не только не раскаялась, но и успела в эти несколько дней тайком проведать мать, тайком же взять у Бобышева деньги за постой и улизнуть, даже не заглянув к страдающему ухажору Это неслыханное вероломство сломило Табунщикова. Узнав о её тайном приходе, он долго, очень долго, то есть часа два боролся с собой, Пока наконец не решился послать Богдана в Непробное очень нежное сообщение, которое сначала кропотливо сочинял на бумажке, а потом набирал дрожащей рукой под слеповато щурясь умигающего ночника. Уж какого сорта были эти нежности, мы умолчим из соображения вкуса и целомудрия. Скажем только, что примирение состоялось. Чрезвычайная поспешность, а главное, кокетливость ответного сообщения Явственно говорили о том, что Богдановна и сама нелегко переживала размолвку. Разумеется, после примирения табунщиков немедленно задумался о встрече. Однако свидеться в такую погоду было не так-то просто. Зонта у команды не было, а поиски оного в доме ничего не дали. Между тем дождь четвертая сутки лил без всякого перерыва. Улицы раскисли до состояния киселя. А жила Вера Богдановна на другом конце Чекалина. Главное же, Табунчиков хотел явиться к ней при полном параде, во всем блеске своей 53-летней славы, а не мокрым взъерошенным петухом, что было бы совершенно неизбежно в том случае, если бы он предпринял такое путешествие пешком. Для парада у него имелся костюм, вернее, целых три костюма, принадлежавших покойному мужу Веры Богдановны. Костюмы эти, еще не старые и добротные, Купленная когда-то по случаю в Турске, вдова выбрасывать пожалела и сразу после похорон перевезла к матери, ибо в ту пору всякое напоминание о покойнике заставляло ее грустить. Ныне же грусть давно улеглась, и с появлением ухажера вдова без лишних церемоний предложила ему воспользоваться гардеробом мужа. Табунщиков предложение принял, ибо, во-первых, был не брезглив а во-вторых, как и всяких жених, Обнаруживал естественное желание хорошо одеваться. Помирившись с Богдановной, он с упоением представил, как явится к ней этаким франтом, в лучшем агрономовом костюме. Но тут же скис, вспомнив про ливень за окном. Надо отдать табунщикову должное. При всей своей вздорности он был человеком гордым и попросить отвести себя не решался. Ведь одно дело спасения щенка — И совсем другое, банальнейшая поездка к бабе, да еще и с риском увязнуть где-нибудь в грязи. Целое утро он молча слонялся по дому, придавая своему лицу грустнейшее, сакраментальнейшее выражение, пока не был, наконец, замечен Бобышевым. Тот сидел на кухне и прихлебывал чай, с хмурым энтузиазмом просматривая интернет-прогноз. — Ну, чего ты маешься? — спросил он, слегка досадуя на страдальца. «Хочешь, Юра тебя отвезет!» «Да да мне как-то неловко!» не — забормотал Табунчиков, сдерживая улыбку. «Уазик из-за меня гонять!» «Брось, дядь Саша! Сейчас мы мигом! Одевайся давай!» Мигом, однако, не получилось. Табунчиков начал очень сложное и очень продолжительные сборы, будто готовился по меньшей мере к предложению руки и сердца. Прежде всего, он аккуратнейшим образом выбрился, ополоснул под рукомойником верхнюю часть туловища и подстриг в носу буйные рыжеватые заросли. Затем долго примерял перед зеркалом костюм, дымчато-серый, в елочку, из плотной шерстяной ткани, в меру ему великоватый. При этом, несмотря на тщательность и даже степенность подготовки, он умудрялся страшно суетиться и поминутно забегал в соседнюю комнату за какой-нибудь надобностью. То ему требовался обувной крем, То маникюрные ножницы, то чей-нибудь одеколон, поскольку собственный весь вышел. А когда сразу четыре руки протягивали ему флаконы, он осторожно понюхал каждый, прежде чем, после долгих сомнений, остановился на Володином. — Шило, куда подевали? — ворчал он, вдевая в брюки длинный агрономов ремень. Затем исчезал и снова врывался в комнату с комичной мольбой на лице. — Ах, тут ребята, шнурки порвались. Запасные есть? Эта суета заразила и остальных. Все ж какое-никакое событие. Образовалась комиссия по сборам Табунщикова к Вере Богдановне. Бобышев преподнес ему в качестве гостинца несколько банок конторской сгущенки, до которой Богдановна была большая охотница. Жеребилов снял с запястья свои здоровенные часы и с мрачноватой щедростью протянул их Табунщикову, наказав, однако, вернуть в целости. Юра, который долго стоял в стороне, как бы над чем-то раздумывая, сбегал во двор и тайно сунул Табунчикову маленькую бутылку коньяка. — Заначк, Саныч! — шепнул он смущенно. — Я иногда для сна пять капель употребляю. — Так и думал, что ты в одиночку квасишь, паразит! — подумал Табунчиков, но вслух не сказал, поблагодарил. — Да, Вера Богдановна, еду, ставьте чайник! — тряс он головой в трубку, выслушивая другим ухом шуточки разной степени непристойности. Наконец, после двухчасовой подготовки благоухающий и чуть ли не завитой табунщиков, был торжественно припровожден к археобусу под куском клеенки, которые держали над ним Бобышев и Володя. — Жениха, жениха везем! — весело крикнул Бобышев, ежась под холодными струями мгновенно промокший жеребилов, собиравший собою особенно много дождя, с лязгом от перворота. Табунщиков благодарно махнул ему рукой, однако прощание оказалось несколько преждевременным. Юра эффектно дернул с места, по-кавалерийски вынесся со двора, и тут же, буквально в десяти метрах от дома, ухнул носом в большущую лужу, немедленно вышедшую из берегов. Юра дернул еще раз, уже менее эффектно, но двигатель чихнул и заглох, а когда секунду спустя снова завелся, момент для рывка из трясины был уже упущен. Бодая мордую воздух, фургон беспомощно сучил колесами в грязи. Вбежавшие в дом мужики по звуку догадались о происшествии и бросились выручать. Однако выталкивать мокрый скользкий уазик в этот раз оказалось сложнее, чем на въезде в чекалин где сверху все-таки ничего не лило, а толкающих было пятеро, а не трое. Герман в это время пропадал у Маши. «Но не могу я вылезти!» — кричал в окошко табунщика. «В костюм испорчу!» Но через несколько минут, когда стало ясно, что втроем археобус не вызволить, он, чертыхаясь, все же выпрыгнул из кабины. Кое-как машину вытолкали из болота и сразу загнали обратно во двор, ибо впереди, вслед за первой, Виднелась еще одна такая же лужа. «Саныч, может, завтра?» — виновато предложил Бобышев. Но Табунщиков, хмурый, как Наполеон после Ватерлоо, махнул рукой и побрел вверх по улице в мокром, перепачканном костюме с порванным пакетом в руке, в котором позвякивали коньяк и сгущенка. Четыре. Дождь продолжался без малого неделю, с редкими антрактами длиною в 2-3 часа. На шестой день Герман, направляясь к Маше, слышал, как одна местная жительница в галошах и с зонтом говорила другой, нерешительно выглядывающей из калитки. «Он сам и есть, будет лить 40 дней и ночей, а потом смоет нас к чертовой матери в речку и поплывем прямо к дьяволу в пасть. Да поскорее бы уж». «Сил на них больше нет, у мерзавцев!» При этом она посмотрела куда-то за реку, и в глазах ее, как показалось Герману, сверкнуло злобное торжество. Другая сочувственно кивала на ее слова о дожде, видимо, нисколько не удивляясь столь зловещей аналогии. Очевидно, мысль о новом потопе приходила в эти дни ко многим в Чикалине. Может быть, именно поэтому, когда на следующий день дождь, наконец, затих, Жители не сразу в это поверили. Робко выходили они из домов, оценивая ущерб, причиненный их собственным и соседским владениям и косо поглядывали на небо, как бы вопрошая, не обманет ли, не грянет ли скоро опять. У бабки все несколько оживились, однако было решено, что выезжать на шурфы пока еще рановато. Земля слишком размокла, и Бобышев положил два дня, чтобы дать ей немного протряхнуть. Но все радовались уже самой возможности выходить, несмотря на то, что пространство, пригодное для прогулок, значительно уменьшилось из-за огромных луж на улицах и ограничилось пока пределами двора, где, впрочем, тоже было мокро и неуютно от сырости. Влажность стояла такая, что выстиранные вещи, повешенные во дворе на просушку, никак не хотели просыхать, а сложенные в тамбуре лопаты за день покрывались тонким слоем ржавчины. Напитавшись водою, чекалин потемнел и обрюзг. Повсюду были порча и разрушения. Во многих местах повалило ветром изгороди и хозяйственные постройки. В садах гнили на корню подтопленные плодовые деревья. У других затопило подвалы и ледники со всеми припасами, а также мусорные и выгребные ямы, и из некоторых дворов потягивало зловонным духом. В восточной, более высокой части хутора, Сползла в низину целая усадебка со всеми строениями и обширным возделанным огородом. К счастью, никто не погиб, но целый день хмурые добровольцы со всего чекалина возились в грязи, вызволяя утопленников, как почему-то прозвали пострадавшее семейство. Жители прибрежных домов находили на своих залитых участках дремлющих лягушек и змей. Потревоженные те с неохотой убирались с занятой территории видимо, уже считая ее своей. 5. Речка Десница сильно раздулась из-за дождей, поглотив грязный песчаный пляжик на левом берегу, но крепость, стоящая на возвышении, не была затронута разливом. За прошедшие дни она заметно преобразилась, во всяком случае настолько, что перемены эти не могли укрыться от зоркого и хорошо знающего ее взгляда. Камни-руин, промытые, и даже как будто отшлифованное дождем, уже не казались такими древними. Кое-где в траве разовели свежие, чистенькие черепки красноглиняных сосудов. Там же, увы, блестели осколки пивных и водочных бутылок, распитых здесь отдыхающими чекаленцами. Крепостной ров в эту неделю почти не наполнился. Когда-то в ходе расчистки его не стали соединять с рекой, как это было в средние века, и высокий берег, укрепленный для верности булыжными габионами, надёжно защищал ров от половодья. Лишь кое-где, в самых глубоких его местах, образовались жёлтое мутноватое болотце. А вот подвалы домов залило. Каменная кладка не пропускала воду. И всякий раз после сильных дождей они превращались в небольшие бассейны. В каждом было примерно по колено воды, а два-три расположенных в низине, куда натекло ещё со склона, затопило почти полностью. Маша переходила от подвала к подвалу и замеряла глубину принесённым из дома деревянным шестом, на котором зарубкой был отмечен предшествующий рекорд. Озирая свои владения, она быстро перемещалась по руинам, ловко перепрыгивая через препятствия, и Герман едва за ней поспевал. Этот обход, устроенный Машей сразу после того, как закончился дождь, доставил ей немало огорчений. На каждом шагу она находила мелкие, только ей заметное разрушение. Там расшатался камень в стене, здесь слегка просела вымощенная плетником дорожка, тут осыпалась в ров, подмытая потоком земля. Это не было игрой, она действительно знала здесь каждый камень, и жизнь каждого камня проживала как свою собственную. Крепость и всякая ее часть была для нее живым существом и, по убеждению Маши, постоянно нуждалась в ее заботе. Я часто представляю, как они сидели здесь вот так, под дождём, осенью или в начале весны. Дул сильный ветер, в небе висели тёмные, угрюмые тучи. А они сидели за высокой стеной и каждый день смотрели на север и ждали прихода своих врагов. Мне кажется, враги должны были непременно прийти с севера. Так загадочнее, понимаешь? Вообще, я думаю, им здесь было очень неуютно. С самого первого дня, как они эту крепость основали. Но именно от того, что неуютно, почему-то и хорошо. Ведь чем неуютнее снаружи, тем теснее и крепче связи между людьми. Я думаю, они друг за дружку очень держались. И я здесь была, последняя хазарская принцесса. Я жила где-нибудь в центре, в просторной усадьбе, с плоской крышей, увитой виноградом и каждый день поднималась на башню и тоже смотрела на север и ждала прихода врагов. Маша сидела на краю затопленного подвала и задумчиво чертила по воде длинным ивовым прутиком, подобранным у реки. Герман сидел рядом, одной рукой ушвыряя в воду камешки, а другой — обнимая Машу. Между ними уже произошло то сближение, ради которого затеваются все романы, литературные и человеческие о чем ещё будет сказано в своём месте. Порывами набегал ветер, и Герман крепче прижимал Машу к себе, не столько пытаясь согреть, сколько занимая её тепло. Она почему-то всегда мёрзла меньше. Рядом на цоколе стоял термос с калмыцким чаем. Предсказание Германа сбылось. Маша хоть и не сразу, но оценила его вкус. В первое время, когда он подчивал её этой бурдой, так, не слишком лестно, Маша поначалу отзывалась о калмыцком чае. Она недоверчиво косилась на кружку, а, сделав глоток, скептически причмокивала и с брезгливой иронией поглядывала на толстую жировую пленку. Но кончилось тем, что джомба была принята безоговорочно. Не последнюю роль здесь сыграло и то, что, похоже, напиток был распространен у многих народов степи. И нечто подобное, так хотелось думать Маше, пили ее любимые хазары. «Сомневаюсь, что у Хазар были принцессы, тем более в таких пограничных крепостях». «Ну...» — Маша посмотрела на него с прищуром, одновременно свирепым и озорным. «Был же здесь какой-нибудь комендант, в общем, главный военачальник. А у него была дочь, вот тебе и принцесса. Дело же не в названии». Она помолчала и прочертила на воде знак, похожий на хазарскую руну. Иногда я почти уверена, что жила здесь когда-то. Чувство такое. Я часто вижу крепость во сне. С самого детства еще бывает даже много ночей подряд. Только она мне снится такой, как сейчас, без людей и в развалинах. А над развалинами идет дождь. Веришь в переселение душ? Не знаю. Кажется, верю. Приятно думать, что ты уже был когда-то. А ты? Тоже не знаю. Володя, это наш экспедиционный святой, очень красиво про это рассказывает. Но только вряд ли. Да и вообще, есть в этой идее чуждый мне холодок. Я верю, что есть какое-то продолжение. То есть не верю, знаю почти. Иногда в погребениях бывает вот оно, как будто дышит кто-то в висок. А переселения нет, не для меня. Во всяком случае, я не хотел бы сюда возвращаться. Сюда, в эти края? Сюда, на эту планету. Герман бросил в подвал камешек покрупнее. По воде желтовато-зеленой, с грязной бежевой пеной у борта, побежали круги. Маша нахмурилась на его слова, но потом мысли ее перескочили на что-то другое, и она рассмеялась. «Помнишь, я тебе про клад Хазарский рассказывала?» Про то, как мужики наши заранее расписали, на что потратят его, когда найдут. Так вот, мнения разошлись. Одни мечтают деньги прокутить, только сначала весь Чекалин облагодетельствовать, завод наш старый восстановить, рядом еще один построить, спиртовой, кажется. Но это у них довеском. Главное, конечно, мировой кутеж. Мне про это знающие люди рассказывали, по секрету. Но есть еще одни, я их сектантами называю. Так вот они, представляешь, хотят всем кагалам переселиться в Мексику, на побережье Тихого океана. У нас тут есть старый обрядец, Алексей Степанович, главный чекалинский богатей. Он им рассказал, что в Мексике тоже старообрядцы живут, с революцией еще. И такая у них благодать, такое изобилие, ну прямо рай земной. Он вроде как сам туда всю жизнь порывается, для того, мол, деньги копит. Многие ему поверили и загорелись. «На этих дрожжах целая партия выросла!» Маша расхохоталась. «Я себе представляю наших чекаленцев в сомбреро, а вокруг кактусы и золотой песок. А ну, картина же, а?» «Ты вот над ними смеешься. А мне кажется, что-то в этом есть. Заметь, они на спиртовой завод не размениваются. Им сразу рай земной подавай». «Нет, это совсем не глупые чекаленцы. И даже наоборот». Значит, еще не погасла в них искра, если они умеют мечтать. Тут у них за спиной захрустели камешки. Герман оглянулся и увидел плюгавого лысоватого мужичка, который стоял, не решаясь подойти, в нескольких шагах от них. Мужичок был бездомного вида, в старой выцветшей куртке, непомерно ему большой, и пузырящихся штанах, заправленных в битые солдатские ботинки. Заискивающий, улыбаясь беззубым ртом, он приветливо махал им рукой и нелепо сгибался при этом, очевидно, кланяясь. Герман посмотрел на него с угрозой, мол, чего нужно. Но Маша помахала мужичку в ответ. Тот кивнул, замысловато потряс в воздухе пальцами и сделал ими какой-то знак на уровне глаз. Маша тоже ответила ему знаком. Последовал обмен жестами, в продолжении которого ничего не понимающий Герман перебегал глазами с машей на незнакомца. После этого мужичок подошел к подвалу, зачерпнул воды и сделал вид, что пьет, с той же дурацкой улыбкой поглядывая на Машу. Очевидно, был он не только немой, но и слегка юродивый, по крайней мере, выражение лица было соответствующее. Маша благосклонно ему улыбалась. Зосим мужичок умылся грязной водой, помахал на прощание и зашагал в сторону поселка. Походка у него была торопливая, вспрыгивающая, какая бывает у сильно забитых и трусоватых от природы людей. «Это Иванушка, сторож», — пояснила Маша. «Его наняли, когда музей закрылся, руины охранять. но Он немного того, но в меру, не больше, чем остальные местные, ночует недалеко отсюда в заброшенном доме. Сам он вообще из Софьина, но там у него дом не то сгорел, не то отобрали. Тёмная история. Сторож? Что-то я его здесь ни разу не видел. Он дважды в сутки руины обходит, один раз днём и один ночью, иногда пропускает, если проспит. В остальное время я на подхвате. По-моему, есть какая-то ирония в том, чтобы нанять сторожем немого. А что делать? Где здесь найдёшь других, да ещё и на такую зарплату? Толку от него, конечно, немного, но хоть что-то. Зато он меня своему языку обучает. Видишь, как я уже наловчилась?» Герман промолчал, но сторож ему почему-то не понравился. Между тем уже начинало смеркаться, и с приближением темноты над раскопом зашевелился ветер. Маша потёрлась щекой о его плечо. «Пойдём? Я, кажется, замёрзла. В среду утром Бобышев и Юра съездили на разведку и объявили, что можно копать. «Просохло почти», — весело рассказывал шеф, дрыгая ногами и сбрасывая с ботинок жирное комья земли. «Сверху эту слякоть на полштыка снимем, а дальше лучше, чем посуху пойдет». Новость эту приняли с радостью, почти с ликованием. Даже лентяй Табунчиков, прибежавший по звонку шефа от Веры Богдановны, и тот, довольно улыбался, — демонстрируя готовность к трудовым подвигам. Одет он был в невесомый, не то зипун, не то бушлат до колена и болотного цвета штаны, заправленные в высокие резиновые сапоги. Изо рта у него слегка припахивало вишнёвой наливкой. «Ну что, едем? Едем, алексеевич спросил он заполошно и, получив утвердительный ответ, кинулся переодеваться в камуфляж. Но пока все собирались, пока спешно запихивали в себя второй завтрак, пока ждали Германа, засидевшегося у Маши, с севера снова надвинулись тучи и палила. Археобус выехал за ворота, покружил по Чекалину, и когда по стеклу вместо отдельных крупных капель застучал ливень, вернулся обратно в стойло. — Да что же это, а? — вопрошал Жеребилов, запирая ворота. — За что же это? Убедившись, что остальные уже вбежали на крыльцо, Он показал небу кулак, и, кто знает, может, вовсе не ту, чем был адресован этот жест, а иной, более грозной силе, не пускающей его домой. После короткой передышки стихия обрушилась на чекалин с удвоенной яростью. В первые часы ливень сопровождался градом, крупным с грецкий орех, который начисто сбил со многих деревьев оставшуюся листву. Юра поминутно подбегал к окну, опасаясь, что в архиобусе треснет лобовое стекло в какой то момент он не выдержал бросился наружу и обложил стекло снятыми с белевой веревки мокрыми тряпками старики потом уверяли что в последний раз такой град был в войну во время недолгой венгерской оккупации чекалина мадьяры тогда радовались как шкаляры и кидали друг в друга небесными ледышками а по улицам ездил хрустальный танк оставлявший на земле искристое алмазное крошево Через день град повторился, но был уже мельче, суше и безвредно стучал по крыше архиобуса со звуком лопающегося попкорна. Ветер выплясывал буйный фокстрот в чекалинских кущах, вороша курятники и терзая кроны деревьев. На третий день ураган начал стихать и сменился к полуночи ровным, монотонным шумом облажного дождя. Семь. Дождь продолжался так долго, что было ясно, когда он кончится, Земля будет целую неделю просыхать. Деньги у команды заканчивались. Бобушев звонил Володину в Турск и коротко описал ситуацию для убедительности сунув мобильник в окно. Начальник что-то невнятно пробубнил в ответ, а потом Бобушев вынул мобильник из форточки, дал добро на дальнейшее ожидание. Он обещал выслать денег, но от чего-то медлил, ссылаясь на какие-то проволочки в бухгалтерии. Все окончательно пали духом. Малейшее упоминание о доме теперь было под запретом, и всякий, кто его нарушал, удостаивался мрачного, осуждающего взгляда товарищей. Вообще говорили мало, каждый норовил отгородиться, обособиться от других, замкнуться в собственную скорлупку. В дневные часы в доме царило глубокое унылое молчание, словно в картезианской общине и только к вечеру возобновлялись вялые разговоры. Каждый придумывал себе какое-нибудь занятие. Юра притащил из фургона ящик с инструментами и целый день слонялся по дому, высматривая, нельзя ли что-нибудь починить. Началось все с дверных петель. От сильной влажности они невыносимо скрипели, и Юра, у которого зубы ныли от этого звука, смазал их машинным маслом. Масло он закапывал из пипетки, а потом открывал и закрывал дверь до тех пор, пока скрип полностью не уходил. Но раз взявшись за дело, он уже не мог унять пробудившиеся в нем страсти к созиданию. Раздумчиво блуждая глазами по комнате, он всюду находил себе работу. Здесь аккуратно подтянет отставший плинтус, там поправит криво прибитую полочку, тут снимет со стены и склеит рассохшуюся рамку с портретом бабкиного мужа, Закончив с одной вещью, он прихватывал ящик, проходил пару шагов и тут же примечал новую пациентку. ус Юры при этом хищно выгибался, но глаза ласково светились, как бы говоря, что приболела, милая, ничего, сейчас поправим, потерпи немного. Доставая шильца или отвертку, он нежничал с вещью, бессловесно сисюкал с нею и тетяшкал ее, как котенка. Снимет оконную задвижку, старинную, тяжеленькую, из темной матовой латуни, вычистит ее до блеска, смажет и радуется, как ребенок, любуясь плавным движением ригеля в скобе. С каждым днем аппетиты водителя росли. От мелких вещиц он перешел к мебели. Важно подступился к платяному шкафу, покачнул его, обнаружил некоторую шаткость его состава и принялся разбирать, вывинчивая старые скрипучие винты. Остальные еле отговорили его от разборки громоздкого бабкиного серванта, который занял бы в разложенном состоянии половину комнаты. Володя весь день просиживал в прихожей, у печи. Новая череда шквалов и ливней принесла с собой похолодание, и он добровольно взял на себя постылую в глазах товарищей обязанность истопника. Таскал из сарая дрова, прочищал поддувало, выносил и рассыпал в огороде золу Он любил огонь какой-то почти первобытной любовью и мог смотреть на него часами, ссутулившись на шаткой скамеечке у топки, сосредоточенно неподвижной в круге жаркого света, разлитого на полу. У него тоже завелись свои маленькие ритуалы. Дрова свободно проходили в топку, но Володя колол их еще на несколько частей, чуть ли не на щепки, и кормил ими огонь по одной. В отдельной кучке он складывал кору и мелкие щепочки и забрасывал их особо, как некое лакомство. Герман, иногда приходивший к обеду, любил посидеть рядом с ним. На стеклах Володиных очков играли отцветы пламени, выпирающие завитки его неопрятной бороды светились, позлащённая огнём, будто раскалённая проволока, делая его похожим на мага или друида. У некоторых зароастрийцев В Индии и Иране принято круглые сутки поддерживать в очаге огонь, тихо рассказывал Володя, вороша кочергою угли в печи. Это не тот священный огонь, который горит в храмах. Простой, домашний, но о нем пекутся с не меньшей заботой. Считается, что его нельзя гасить до самого фрашокеретти. До чего? До конца света. Язык авесты нежнее, чем современный персидский. «Фрашокеретти, правда красиво?» «И что, и, и у них, — удивился Герман, — у них тоже есть такая идея?» «Строго говоря, она есть во всех религиях, ну, почти. У каббалистов это событие называется Гмар-Тикун, в Танахе — Ахарид-Ха-Ямим, в Старший Эдди — Рагнарёк, в Коране — Ям-Аль-Кияма. При упоминании Корана...» Вошедший с улицы Юра насторожился, но поймал на себе взгляды Володи и Германа и сделал рассеянное лицо. «И скоро?» — спросил Герман без иронии, как бы задумавшись над чем-то. «Судя по погоде, да», — вздохнув, ответил Володя. Бобышев погрузился в написание отчета. Он свил себе гнездышко на кухне за разделочным столом, притащил из комнаты высокое, обитое рогожкой у полукресла, накинул на него для тепла вязаный плед с кистями, разложил на столе карту, тетрадь и свой толстый полевой блокнот с заметками. Писать он любил от руки, это доставляло ему совершенно детское удовольствие, какое иному доставляет печатание на машинке. Ему нравилось наблюдать, как из-под кончика авторучки появляется витиеватое выползинослово. Время от времени, выводя крупное, правильное, как у школьницы загогулины букв, Он останавливался и довольно разглядывал написанное. Перечитает строчку, улыбнется и покачает головой. Красота! Как-то раз он поймал проходившего мимо Жеребилова и зачитал ему выдержку из отчета. Вот послушай, Василий Тарасович, в северо-западной части указанного маршрута на первой надпойменной террасе реки Грязница — координат такие-то — был заложен шурф площадью 2 квадратных метра. Ориентация север-юг, запад-восток. Дневная поверхность ровная, строго горизонтальная, покрытая жухлой степной растительностью. Он оторвался от тетради и веско посмотрел на Жеребилова. Тут мы, Василь Тараш, предстаем еще беспечными исследователями, такими юными натуралистами, не что ожидает их впереди. В общем, в тоне присутствует пока некоторая неторопливость, Легкая нотка Тургенева, записки охотника. Но это только прелюдия. Однако вот тебе, братец ты мой, интрига. Первый слой представлен светло-коричневой суписью с включением кирпичного боя и осколков современного бутылочного стекла мощностью до 10 сантиметров. Нижняя граница четкая, волнистая, нарушенная многочисленными червоходами. Каково, «Червоходами!» «Это уже само по себе любопытно, но слушай дальше!» «Да иди ты!» — процедил доверчивый Жеребилов и, недослушав, вышел из кухни. «Эх, эх грубые вы люди!» — усмехнулся Бобышев с лёгкой обидой, но тотчас снова погрузился в текст. Тем временем на кухне образовался Юра, блуждающий по дому в поисках новых починок. Он пошарил глазами вокруг, подёргал дверцы шкафчиков и заглянул под разделочный стол. «Ножки расшатались», — сказал он задумчиво. «Подтянуть бы. Потом подтянешь, Юра», — отмахнулся Бобышев. «Ты же видишь, искусство». У Жеребилова в эти дни тоже появилось дело. Не зная, на что обратить избыток энергии и нерастраченной любви к жене и детям, он стал ухаживать за бабкой, которая все это время совершенно беззвучно как бесплотный дух, обитала за стеной. К этому его отчасти подтолкнули обстоятельства. Не будь на то внешней причины, застенчивый жеребилов вряд ли стал бы соваться на хозяйскую половину. Раз в два или три дня бабуля, до которой, должно быть, долетали голоса жильцов, забредала к ним сама, тихо выплывая из темного коридорчика. — А что? Что это будете? — пугливо спрашивала она никого по-прежнему не узнавая и, получив надлежащий ответ, также тихо уплывала обратно. Но вышло так, что уже почти неделю бабка не появлялась, а Вера Богдановна прихворнула и свой очередной визит к матери пропустила, и Жеребилов решил взять быка за рога. Долго мялся он у прохода, не отваживаясь войти, но собрался с духом и отвел занавеску, закрывающую коридор. У себя в пролетарском Жеребилов иногда проведывал соседей-стариков, доживающих свой век в одиночестве и немощи, и потому видывал всякое. Но то, что он узрел, а главное, почувствовал, когда опрометчиво слишком глубоко втянул в себя застоялый воздух, поразило даже и его. Вся бабкина половина, размерами несколько уступавшая той, что была отведена археологам, походила на склеп, как в отношении сумрака и тесноты, так и в отношении царивших здесь тления и распада. Едва протиснувшись через узенький коридорчик, Жеребилов попал в крохотную кухню с развалинами догнивающей фанерной мебели и грудой немытой посуды в мойке. Под ней за дверцей покоилась лоханка с помоями, судя по виду, уже не первый день пребывающими в состоянии бурного цветения. Напротив помещалась комнатка, обращенная за ненадобностью в чулан. И, Боже, каких только древностей не отыскал бы здесь пытливый антиквар, напрочь лишенный обоняния. Настенные часы нескольких видов, в том числе классические охотики с кукушкой, маятником и гирями, старинная прялка с колесом, напоминающим морской штурвал, разобранный и окаменевший навеки велосипед Украина конца 30-х годов, два ржавых увесистых утюга еще из тех, что работали на угле. Полуведерный тампаковый самовар омской фабрики Ракитиных, 1881 года выпуска. Громадный, дубовый, обитый железом сундук с неведомым содержимым. Все это тлело здесь без надежды добраться когда-нибудь до музея. За кухонькой коридорчик продолжался и перетекал, собственно, в бабкину комнату, уставленную исторической мебелью также находившейся в разных стадиях разрушения. К немалому облегчению жеребилова старушка оказалась жива и здорова. Она сидела, одетая у себя на диванчике, и меланхолически глядела в окно. Смотреть там, правда, было не на что. За окном возвышался глухой забор, а за ним через улицу кроны соседских деревьев. Посреди комнаты стояло эмалированное ведро с крышкой. О содержимом его можно было догадаться по запаху. В этой берлоге он осенял решительно всё вокруг, но здесь, в непосредственной близости от ведра, достигал концентрации, от которой с непривычки пощипывало глаза. Жеребилову бабка нисколько не удивилась и посмотрела на него почти равнодушно, как смотрят обычно на кого-то из домашних, заглядывающих в комнату по сто раз на дню. «Вот что, бабушка», — сказал он, стараясь дышать неглубоко, «Я у вас тут приберусь немного». Так началась его вахта на бабкиной половине. Каждый день после завтрака Жеребилов протискивался через коридорчик, зычно здоровался с хозяйкой, никак не отвечавшей на его приветствие, и мыл, драил, скоблил все, на что падал взгляд, а заодно готовил старушке есть и выносил за нею ведро. Всю эту работу он выполнял с подлинно христианским смирением, не выказывая при этом ни малейшей брезгливости. Даже если она проскальзывала иногда, просчитать ее на суровом жеребиловском лице было невозможно. Узнав про такие дела, плутовка Вера Богдановна решила похворать подольше и с радостью переложила заботу о матери на крепкие жеребиловские плечи. Вскоре на бабкину половину начал захаживать и Юра. В первый раз он забрел туда скорее просто по рассеянности. Таская повсюду ящик с инструментами, увидел откинутую занавеску и машинально сунулся в темноту. Там его, правда, едва не опрокинул на шатырный запах, но Юра устоял и даже успел починить в кухне подтекающий кран. После этого он стал заглядывать к бабке регулярно, несмотря на удушливую атмосферу, поначалу вызывавшую у него легкую резь в глазах. Ведь здесь его созидательная натура могла, наконец, развернуться в полную силу. Старушка относилась к этим визитам на удивление спокойно. Возможно, она принимала Жеребилова и Юру за тени умерших родственников, которые частенько посещали ее половину. Не обращая на постояльцев внимания, она вела тот образ жизни, который, очевидно, уже давно стал для нее привычным. Целый день сидела на диване, изредка подходила к двум пыльным цветкам на окне, гладила листочки и что-то беззвучно шептала мертвыми губами потом снова садилась и глядела в окно. «И как это у него вера не пропадает?» Как-то раз подойдя, шепнул Табунчиков Герману и Володе. Они сидели в прихожей у печки и только что потеснившись пропустили Жеребилова к бабке. На стене еще волновалась занавеска, отдернутая его ручищей. «У кого?» — не понял Володя. «У Васьки! Она же чистый овощ! Чистый овощ!» бы Нет никакой души, раз тело еще живет, а на чердаке уже ветер свищет. Вот вам, товарищи, и вся религия. Грустно, двинув складками на лбу, табунщиков ушел, а Володя и Герман задумались и еще долго обсуждали его слова. Действительно, при одном взгляде на эту старушку у всякого могло отшибить веру не то что в душу, просто в смысл человеческой жизни. Ведь была же она когда-то девушкой, и симпатичная, судя по фотографиям, потом женой и матерью, работала в местном колхозе и приносила пользу миру. И вот теперь обломок, развалина человека. Чьей насмешкой было ее нынешнее состояние? Бога? Природы? Неведомых кармических сил? Неприятие здесь вызывало не сама по себе идея воздаяния, ибо природу, эту бездушную, шлюховатую мачеху всего сущего, Они его бы отвергали как причину, а запредельная суровость его. Ведь пусть бы эта красотка с выцветших фотографий, чем-нибудь тяжко согрешив в той своей черно-белой, рамкой обрезанной жизни, была теперь увечно одноглаза, безрука, но отнятие разума, личности не принимала душа. В конце концов, Володя предположил, что воздаяние здесь ни при чем, И стало быть, им не в чем упрекнуть неведомых устроителей Вселенной. Старушка не выжила из ума, а просто уже наполовину перешагнула в другой мир и обитала по преимуществу там. А сюда так только заглядывала иногда. А поскольку переход совершился еще не полностью, она эти миры постоянно путала, не совсем понимая, в каком находится сейчас. Он, впрочем, не мог поручиться, что такое объяснение справедливо но Герману его мысль чрезвычайно понравилась. Лишь изредка на свежем воздухе сознание бабки несколько прояснялось. Иногда, заметив ее робкое движение к ведру, Жеребелов водил ее во двор к дощатому домику у сарая, и тогда старушка словно просыпалась и пугливо посматривала вокруг. Доведя ее до кабинки, Жеребелов деликатно ждал в стороне, а потом подходил и спрашивал. Все, бабушка но та отвечала, а потом вдруг сама оттолкала дверь изнутри и почти выпадала наружу. Жеребилову оставалось ее только подхватывать. При этом она серьезно и как бы с тенью узнавания смотрела на Жеребилова. Однажды, словно припомнив что-то наконец, она тихо спросила. Э, «Веня?» Голос у нее был слабенький, как тонкая истлевшая ниточка, готовая оборваться. И сказанное можно было услышать иначе, например, как сеня или даже «Феня». «Вася», — смущенно прогудел Жеребилов. Бабка задумалась, потом посмотрела на него каким-то новым, настороженным взглядом и больше уже с ним не заговаривала. «Ужель ты и вправду думаешь, что тебе за это сто грехов простится как как-то бросил табунщиков мимоходом, не скрывая брезгливой усмешки. Его эти хлопоты почему-то раздражали, как, впрочем, и все в эту тоскливую погоду. Присутствие бабки, сидевшей за дверью в кабинке, его, разумеется, нисколько не смущало. — Ты, Сашка, оставь, — грозно сказал Жеребилов, — иначе я тебя презирать буду, ясно? И так посмотрел на него, что то Табунщиков, редкий случай, устыдился своих слов. — Ладно уж, — процедил он уступчиво, и, под дождем, пошел своей дорогой. 8. В дальнем конце двора за всеми насаждениями и постройками находился пустырь, когда-то занятый огородом, а ныне зарастающий сорняками. Пустырек упирался в дощатый забор, а вдоль забора тянулась широкая подпорная стенка в полметра высотой, сложенная из красного кирпича. Стенка эта с некоторых пор стала для археологов местом прогулок. Вся длина её составляла шагов 15, сильно не разгуляешься. Но сидеть в заперти было уже не в моготу, а на улице всё раскисло так, что соваться туда не хотелось. Было у этого пьедестальца ещё одно достоинство. С него открывался вид на зелёные склоны заречья, какой-никакой, а простор заскучавшему взгляду. Гуляли посменно. Табунщиков раздобыл у Богдановны огрызок черного зонтика, ткань кое-где оторвалась от спиц, и гармошкой сползла к сердцевине. А и вот с этим-то огрызком и ходили на променад. Очередность в передаче зонта строго соблюдалась и была отмечена некоторой церемониальной важностью. Приходя от Маши, Герман всегда заставал кого-нибудь на прогулке. Вот и сейчас, прошлепав крыльцу, он бросил взгляд в конец двора, и увидел на пьедестальце Табунщикова. Тот стоял под зонтом спиной ко двору и неподвижно смотрел за реку. Герман поколебался, зонтик у него был, свой, машин, и прошел к пьедестальцу по шатким хлюпающим доскам. Табунщиков накануне снова поссорился с Верой Богдановной. На этот раз кажется серьезно, и был теперь особенно мрачен. Той своей настоящей, ненаигранной мрачностью, которая его даже украшала. Фигура его, скроенная из чернейшей дождевой тучи, смотрелась почти величественно, но и комично из-за нелепого огрызка в руке. Герман, может быть, не стал бы к нему подходить, если бы Табунчиков не выглядел так трагично. Всякий раз, возвращаясь от Маши, он старался ободрить товарищей, ибо, как и многие влюблённые, считал, что его собственная радость, и которая с каждым днём только умножалась, Хватит на всех. Но, увы, без большого успеха. Пока его усилий не хватало даже на то, чтобы хоть немного изменить кривую коллективной тоски. «Скучаете?» — спросил Герман с заминкой. Поднявшись на пьедесталец, он немного постоял рядом, чтобы обозначить свое присутствие. Вид по ту сторону забора открывался не самый привлекательный. Вереница крыш, круто спускающихся к реке, порыжелый бугор противоположного берега и отуманенные дождем волнистые поля. Но было в этом невзрачном ландшафте что-то такое, на что можно смотреть часами. Табунщиков отозвался не сразу. Взгляд его блуждал где-то далеко за рекой, и там же, по-видимому, блуждали его мысли. «Эх, никогда мы отсюда не уедем», — сказал он наконец. «Мир...» кончился остался только хутор чекалин герман не знал что ответить в сущности он желал чтоб так и было в действительности чтобы ничего не осталось в целом мире кроме чекалина или уж во всяком случае чтоб еще долго долго продолжался дождь и ничто не нарушало бы той безмятежной жизни которую он вел у маши на чердаке вот она россия Табунщиков показал глазами в сторону Заречи. «По-моему, это только мокрая степь. Вот-вот!» Герман хотел сказать что-нибудь ободряющее, но пока он придумывал, Табунщиков уже сошел с пьедестальца и медленно, словно боясь расплескать свою скорбь, побрел обратно к дому. Неровно проложенные в грязи мостки разноголоса чавкали под ним, иные коротко и грустно, ине с долгими певучими переливами. Там, у крыльца, очевидно, сразу произошла передача зонта, потому что доски тотчас снова захлюпали, и через минуту рядом вырос Володя. Был он в армейском бушлате с воротником из серого искусственного меха, несколько ему великоватым. Бушлат этот старенький и ленялый от чего то шёл Володя. Может быть, из-за контраста. В нём он смотрелся этаким нищим философом-киником, который по нужде, но со смирением и достоинством носил простую солдатскую одежду, с давних пор составляющую на Руси обычную одежду бедняков. «А, Володя, вас-то мне и нужно. Я, правда, ещё не знаю, зачем, но мне почему-то кажется, что я вас искал». «Я всегда к твоим услугам, ты знаешь». Он расположил зонтик так, чтобы исправная его часть находилась над головой, и тоже пристроился смотреть на голые поля Заречья. Табунщиков что-то грустит. Да, я заметил. Ему это идет, по крайней мере, когда не на показ. А еще, мне кажется, ему это очень на пользу. Есть люди, которых к лучшему меняет радость, а есть те, которых печаль. Он из вторых. Как вы думаете, можно грустью... Искупить какой-нибудь грех, хоть самый маленький, ну не грех, а там кармический проступок, если очень-очень сильно грустить. Если это грусть из-за раскаяния, то, конечно, можно. И даже не маленький, а очень большой. Герман слушал его рассеянно. Мысли его бродили где-то в другом месте. Он, впрочем, и сам не мог понять, где именно. Их зонты, его маленький, женский, с рисунком из перевитых цветочков, и черный Володин почти соприкасались с спицами «Володя, я давно хотел спросить вас. Вы верите в любовь?» «Разве ты влюблен? Н немного. С точки зрения буддизма, любая привязанность — обольщение сансары, но да, я верю в любовь, и сам ее обольщением не считаю». Иногда, нарушая заповедь ради какой-то другой, более высокой идеи, мы как раз приближаемся к соблюдению заповеди. Любовь именно по этой части. Я вам верю, Володя. Я хочу, чтобы вы были моим духовным наставником. Вы готовы быть моим духовным наставником? Эге, да ты, кажется, не немного влюблён. Чуть больше, чем немного. А, по-моему, сильнее некуда. «И что, теперь сансара меня затянет?» «Да и плюнь ты на эту сансару, будешь слишком ее бояться, тогда уж точно затянет. Люби себе, Гера, без страха. Сработают ли там еще эти кармические законы, Бог весть? А так любовью, может быть, и спасешься». «Ого!» — Герман весело посмотрел на него. «Мне только кажется, или здесь, на свежем воздухе, вы становитесь скептиком?» «Я не просто догматик. догматиком точно просветления не видать. Да я, может быть, и сам влюблён». Герман понял, что он имеет в виду свою таинственную зазнобу, которая ждала его в пригороде Турска, Петровском, куда Володя переехал несколько лет назад. Герман раза два мельком видел её на экране Володиного мобильника. Девушка действительно имела таинственный вид. Бритая наголо, большеглазая, очень тонкая, С хрупким, нескладным телом подростка она обладала явными признаками дематериализации. На шее у девушки была видна татуировка в форме не то звезды, не то цветка, с какими-то восточными письменами внутри, вероятно, что-то буддийское. Сейчас представился удобный случай расспросить о ней, но Герман был настроен на более серьезный лад. Дождь, между тем, продолжал шелестеть с прежней равномерностью. Даже удивительно было, откуда в природе взялось такое постоянство. Всё вокруг — и щербатые доски забора, и кирпичная кладка под ногами, и земля, и самый воздух — отсырило настолько, что одна мысль о прикосновении к чему бы то ни было вызывала лёгкий озноб. «Володя, помните, вы рассказывали мне про бесконечное путешествие?» «Конечно. Так вот, какое оно, ваше бесконечное путешествие?» Меня эта идея очень взволновала тогда. «В нем есть надежда», — сказал Володя, подумав. «Надежда на встречу с теми, кто был нам когда-то дорог. Ведь вот всех нас раскидало по разным мирам. Кто-то заслужил лучшие участи, кто-то худший. Между нами миллионы световых лет. Ну там, духовных каких-нибудь, кармических световых лет». Но у тебя есть надежда, что рано или поздно ты встретишь всех, кого потерял. Это, к слову, тоже о привязанностях. Все-таки я без них просветления не мыслю. А еще надежда на то, что движение никогда не закончится, и что самое главное и самое таинственное еще ожидает тебя впереди. Володя, знаете, а ведь у меня тоже есть своя идея. Вроде вашего путешествия, только земная. Интересно. Расскажи. Великий поход. Если в двух словах, это идея пешего кругосветного путешествия. Непременно пешего, чтобы не бегло, не урывками посмотреть мир, как это обычно делается, когда смотрят только главные города, а охватить его весь, понимаете, взглядом и сердцем. Шаг за шагом пропустить его через себя. Потому что только такое путешествие будет настоящим полностью кругосветным оно, конечно, не получится. Пока цель в том, чтобы дойти до мыса Афроуарт это крайняя материковая точка Южной Америки. Но, может быть, не останавливаться и там, а переправиться куда-нибудь в Африку и продолжить поход, дальше и дальше до бесконечности. Тут ещё мысль в том, чтобы создать свою собственную империю, но империю, состоящую из одной единственной палатки. И вот так, шаг за шагом Присваивать себе мир. «Ого, ха, сколько у тебя всего!» — не без иронии заметил Володя. «Но мне нравится. Продолжай». «Ну, в этом пункте я еще не уверен», — смутился Герман. «Можно и без империи, но главное даже не в этом. Главное в том, чтобы ни к кому не присоединяться. Не знаю, смогу ли я объяснить, но вот представьте, грянет в мире какая-нибудь большая война». Не знаю, между красными и белыми, например, или между сказочной Англосаксонией и Тридевятым царством. И вот обе стороны захотят поставить меня под ружьё, но не в том опасность, что они силой меня заставят, а что я сам захочу пойти. Ведь они соблазнят меня не деньгами, ни почестями, ни звёздочками на погонах. Они предложат мне совершить что-нибудь великое, мировую гармонию пошатнуть или столицу какую-нибудь взять на худой конец. Словом, что-нибудь такое, что люди всегда мечтали совершить. Они и сейчас мечтают, просто не признаётся никто. И я, может быть, больше всех. Но и красная, и белая химера — это уже сполна история доказала. И англосаксония химера, и тридевятое царство тоже. А главное — кровь, океаны крови. Следовательно, единственный способ не дать поставить себя под ружьё — уйти дезертировать еще до того, как война начнется. Но не просто уйти, то есть не сбежать, это было бы слишком похоже на трусость, а с какой-нибудь важной целью впереди. Так я и великое совершу, и крови ничьей не пролью. Вы, наверное, усмехнетесь и скажете, да ведь, может быть, еще и не будет никакой войны. Ну что ж, может быть, и не будет. Но только, мне кажется, она уже давно началась. Просто неявно пока ыхает где нибудь на окраинах а мы и не замечаем впрочем я наверное путано объяснил и неясно причем тут кругосветный поход нет кажется я тебя понимаю володя помолчал всматриваясь в заречные дали с какой то своей невысказанной мыслью давно во франции я знал одного человека он был профессор славист потомок русских эмигрантов первой волны, пожилой, лет 70, сухой и строгий, такой себе старый аристократ. И таких же старых патриархальных взглядов, уходящий, задумывающийся тип. Так вот, он считал, что борьба за этот мир проиграна еще в XIX веке, и единственное, что может сделать добро, это постараться спасти хотя бы самое себя. Я с ним не согласился тогда, не вполне соглашаюсь и с тобой, но мне, сдаётся, есть что-то общее между тем, что говорил он, и твоим великим походом. Володя осторожно встряхнул зонт над головой. Там, где ткань порвалась и съёжилась на спицах, в складках собиралась вода. Вокруг полетели россыпи серебряных брызг. «Ну я, может быть, ещё не бог весть, какое добро». Герман пристыженно усмехнулся, очевидно, вспомнив за собой что-нибудь не совсем благовидное. «Повторюсь, страх не в том, что зло, то есть одна из этих сторон, меня уничтожит, или изобреет в солдаты, или отправит в тюрьму за мое дезертирство, а в том, что оно меня заворожит». Он задумался на минуту, опустив глаза, словно искал под ногами ускользающие слова, и просветленно тряхнул головой. Моя мысль — как лоскутное одеяло. Ну вот я еще один лоскуток подошью. Мой отец всю жизнь занимался историей кочевых империй Востока, особенно Тимура и Чингисхана. Когда-то давно, еще в студенчестве, захватила его эта тема и до сих пор держит. Так вот, он убежден, что рождение любого великого вождя-завоевателя, вроде Чингисхана, — это проявление некой скрытой извечной мировой силы, наподобие гравитации. Такая реакция материи на энтропию, только не физическую, а духовную. Отец верит, что однажды где-нибудь на Земле родится новый Чингисхан, стоит только ртутному столбику энтропии доползти до нужного градуса. Если он прав, если новый Чингисхан действительно родится, я боюсь, что он меня заворожит, Ведь это только будущее поколение, говорят, какой плохой был Чингисхан, какие жестокие он проводил репрессии и как коварно перешел Неман в 812 году. А покуда он жив и молод, да еще злые глаза его раскосые весело смотрят, куда-нибудь на запад. Как не поддаться? Мне кажется, прямо сейчас во мне живет и дышит этот дикий, задорный монгольский дух. И только придет он, только свистнет, скликая полки как я прыгну в седло и отправлюсь за ним хоть на край света. Вот и получается, что мой великий поход — это попытка преодолеть гравитацию, вырваться за пределы поля еще до того, как его притяжение станет слишком сильным. Возможно, единственное, что я вообще могу сделать для человечества, это лишить армию Чингисхана еще одного солдата. Одного единственного солдата в своем лице. Вот и весь мой вклад в мировую историю. Ммм, по-моему, не так уж и мало. Но и те, против кого пойдет Чингисхан, такой же тупик. Там вечное ни во что неверие и чванство, и тоска, и пошлый какой-нибудь мещанский божок пылится на полке. И куплен он, скорее всего, в Икее. Не хочется мне и к ним. Значит, только в одиночку и протискиваться как-нибудь боком между двумя гравитациями. Иногда я почти убежден, все, что может сделать человек на земле, это не дать поглотить себя ни одному из этих полей. Такая себе маленькая утлая лодочка, которая пытается проплыть невредимой между двух сражающихся флотов. Как Одиссей между Сциллой и Харибдой. Не знаю, как в остальном, Гера, а насчет одиночества ты, пожалуй, прав. Не только в буддийских текстах, но и в священных писаниях других религий прямо говорится, что человек может спасти себя только сам. Не спасет тебя церковь, не спасет Сангха, только самому себя тянуть за волосы из сансары. Герман взъерошил свои жесткие темно-русые вихры. Безотчетно а вышло, будто проверяет, может ли он вытащить себя из сансары. Он был возбужден и поминутно сбивался, и местами его речь выходила вовсе не такой гладкой, какой передано здесь. Но еще кое-что о спасении, тоже лоскуток. Я вот думаю иногда, даже если допустить худшее, что ничего нет ни Бога, ни бессмертия, ни смысла, ни этой вашей сансары, из которой следует вырваться, жизнь все-таки нужно прожить так, Будто все это есть, наперекор бессмыслице. В этом упрямом вызове и пустоте и будет смысл. От такого вызова, от самой жажды смысла, Бог может самозародиться из нашего отчаяния, понимаете? Из жажды Бога. И, может быть, путешествие через всю планету — именно такой вызов. Я сейчас, конечно, не про себя говорю, тут нужно праведника вместо меня. Я вообще о движении. Ведь огонь загорается трением, дети зачинаются трением. А что если и Богу, чтобы проявиться, необходимо трение нашей жажды, нашего отчаяния, нашей надежды о земную поверхность? Что если земля — это труд, а человек — огниво, и нужно только вжикнуть по ней хорошенько, чтобы добыть огонь смысла? Герман говорил с таким оживлением, что сейчас, по крайней мере сейчас, не краснел за свои слова. То приятное соднение, которое он испытывал, помня о скором возвращении на чердак, к Маше, притупляло в нем чувство стыда, и это же соднение придавало ему свободы и легкости говорить. Ему еще многое хотелось сказать о великом походе, но он смешался и замолчал, чувствуя, что самого главного все-таки сказать не сумеет. Володя тоже молчал, думая о своем. За рекой блуждал и медленно извивался, как змей, закрученный ветром огромный продолговатый кокон дождя.